То у нас клуб есть. А меня немножко знобить начинает, сказала Наташа. И хочется новый плащ достать из шкафа, потому что весна. Да, весна, сказала Ирина Вадимовна. Посмотрите, как грачи здесь нарисованы. Вот ты слышишь, как они взлетают? Ирина Вадимовна, а зачем нужны картины? спросил Саня. Когда есть фотоаппарат и всё можно сфотографировать, ну, не всё. А как передать радость и грусть, которые весной оживают в человеке? Или вот как сфотографировать старину, в старое время, богатырей, например? Я артистов приглашу, саж journal шедеи и сфотографирую. Так, ну, допустим, А вот есть такая знаменитая картина Последний день Помпеи, её художник Карл Брюллов написал. Там с неба камни сыплются, здания рушатся. Значит, и там будем артистов ставить? Нет, там ничего не выйдет. Верно, ничего не выйдет. Художник часто передаёт картиной своё настроение. Вот, например, два художника одновременно рисуют один и тот же пейзаж, и у каждого он будет особенный, не такой, как у соседа. А фотографии, снятые в одну и ту же минуту и с одного и того же места, будут почти одинаковыми. А вот ещё одна картина. Художник Крамской. Неизвестная. Клоун Саня остановился. И глазам своим не верит. Это же девушка из Огонька, с которой он хотел переписываться. Он же из-за неё в школу пошёл, тайгу бросил, а она здесь висит. Это что, старинная картина? спросил Саня, и голос у него задрожал, как у полкана или у маленького полканчика. старинные, честно призналась директриса. Девушка старинная такая сейчас нет. Думаю, что нет. Саня печалился. Ирина Вадимовна спросила: Что ж теперь ты грамоту учить не будешь? Я вам завтра отвечу. У всех довольно грустное настроение получилось. хотя и светлые как на картине великого русского художника Алексея Саврасова Приложение 2 Заметка из газеты Вечерний город рассказ для пересказа Плывущие за вхозы Сегодня на улице имени бабушки лётчика Антона Семёнова произошло интересное событие. Светило солнце. Группа строителей с энтузиазмом строила переход. Вдруг под забором возле одного здания рабочие наткнулись на железную преграду. То ли была это балка, то ли была это металлическая тара, проще говоря, ящик. Строитель Грушин моментально привёз газовый сварочный аппарат и стал огнём прорезать в ящике дырку. Металл стал шипеть, а потом понемногу взрываться. В ящике оказались гранаты. "Караул!" закричали героически строители, и как один, все они укрылись в подвале соседнего дома. А над переходом бушевало пламя и небо усеилось осколками и летающими Газосварочными аппаратами был как будто праздничный салют. На месте строительства образовался котлован. Он наполнился водой из ближайшего ключа и получился пруд. Этот водоём будет украшением города, заявил главный завхоз района товарищ Тараканов. Здесь будут учить плаванию учеников из завхозной школы, они будут не только хорошо работать, но и прекрасно нырять и плавать. Корреспондент жвачки. Приложение 3. Рассказ по картинке. Вот, ребята, живой уголок школы. Тётя Фёкла Паркинин шла кормить зверюшек. Она несла ещё стакан чая для товарища Помидорова и сосиски для дяди Шакира. Тут послышались взрывы. Тётя Фёкла испугалась и всё перепутала. Орехи для козлёнка, чай для рыб, червяков для полкана, сена для Помидорова. Арбузные корки для дяди Шакира и сосиски для белки. Найдите её ошибки и накормите всех правильно. 11-й день занятий. 11-й день был очень грустный. Клоун Саня исчез. Ирина Вадимовна носил из по городу на мотоцикле. его разыскивая, а урок вела старшая воспитательница. Василис Папана говорила: "Дорогие учащиеся, сейчас я познакомлю вас со звуком Н. Записывается он так: Н. Это буква Н. На что она похожа? Она похожа, хмм, похожа на двух дядених, которые несут "Дас", быстренько сказала Наташа. "Ещё пример. Эта буква похожа на двух передовых бетонщиков, которые несут на силки", сказал помидоров. "Вот это другое дело, обрадовалась Василиса Потапна. А теперь прибавим к этим строителям знакомые нам буквы. А, о, у и. и что получится?" На, но, нуны, сказала Наташа, а помидоров открыл пищущую машинку и тоже отсрочил. На, но, нуны. Василий Потапна был очастливо. А теперь учащиеся запишем букву Д. Этой буквой обозначается звук Д. Клоун записали Д, и вдруг раздался какой-то треск. Что это, спросил Шура. Это у меня мозги трещат, ответила Василиса Потапна. Никак я не могу понять, на что же похоже буква Д. На лодку с парусом в море, закричала Наташа. На старинную шапку такую, сказал помидоров. Подрисуйте поднее лицо и проверьте. А ещё на крышу дома, сказал Шура. Если сам дом в тумане, Василиса Потапна с радостью согласилась. "А теперь", закричала она, "давайте прислонять, где буквы а, о, у, ы". Ученики прислонили, и у них вышло: "да, до, ду, ди".